ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВОИНЫ ФЕРГАЛА. ГЛАВА 6. ИНКВИЗИТОР. Шум, похожий на прибой, что бьет о скалы, заполняет все пространство главной площади Фергала. Толпа людей, словно море, колышется среди крутых каменных берегов, окружающих ее узких трехэтажных домов с острыми крышами. Солнечные лучи скользят по головам, по шапкам, по шлемам, отражаются в глазах горожан и приезжих, исполненных радости и надежды. Все, от последнего простолюдина до придворных и вельмож, испытывают этот странный восторг, недоступный лишь одному человеку. В арке окна Дворца Инквизиции, как сохранившаяся в дупле от света неясыть, застыла чуть сгорбленная фигура в круглой шляпе и в синей сутане. Нос крючковат, как у хищной птицы, узкое лицо бледно, а губы стали подобием тонкой, слегка искривленной нити. Глаза, некогда ярко-синие, как осеннее небо, давно потускнели и обесцветились, полыхая синим огнем лишь тогда, когда их обладатель пребывает в ярости. Но даже когда этот человек был спокоен, его мертвенный взгляд заставлял людей отворачиваться и даже избегать встречи с ним, если это возможно. Если же это невозможно, любой, кто сталкивался с ним, начинал испытывать отвращение, постепенно перерастающее в страх и панику. И от этого человека хотелось бежать, но мало кому это удавалось. Имя его было Ферре. Толпа на Дворцовой площади уже не расходилась с того времени, как император Мередор объявил с балкона своего дворца о явлении Посланницы небес, а также об ее святой миссии спасения мира. Слухи о Деве поползли по столице, едва Посланница появилась во Дворце Императора, и они наполнили тайной надеждой сердца людей. Но сегодня, когда слухи были подтверждены самим императором, эти чувства достигли своего апогея, и радость захлестнула Фергал. Народ не утихал. Кто-то смеялся, кто-то горланил веселые песни, предчувствуя конец войны, кто-то тихо плакал, шепча слова благодарности Всевышнему. Солнечный луч пополз по стене, достиг инквизитора, скользнул по давнему шраму на щеке. Ферре отпрянул от окна, бросил последний полный ненависти взгляд на толпу, захлопнул створки окна так, что задрожали цветные стекла в свинцовой оправе, а по полу запрыгали синие, желтые и красные квадратики яркого света. Инквизитор снял круглую шляпу широкими полями и бросил ее на мраморно-зеленую крышку стола, пересек огромную пустынную залу и остановился у покрытого резьбой дубового шкафа. Достал с полки книгу, раскрыл, рассеянно полистал и поставил обратно. Постучал пальцами по сундуку, в котором хранились его бумаги. Несколько раз прошелся взад и вперед вдоль окон, сквозь которые все равно проникал шум толпы. И в конце концов опустился в кресло, стоявшее рядом со столом. Откинувшись на высокую, обитую синим бархатом спинку, Феррес тянул с рук перчатки, обнажив руки с длинными цепкими пальцами. Инквизитор, задумавшись, вперил взгляд в стену прямо перед собой. Итак, император принял посланницу небес и провозгласил ее миссию священной. Глашатые уже трубят об этом по всей империи, чтобы каждый подданный оказывал ей всяческое содействие. Что должна совершить посланница, осталась тайной. Меридор изволил беседовать с ней один на один. Откуда всем стало известно, что ее цель — спасение мира? Но как? Как эта девчонка может спасти мир? Ферре послал на улицы города всех своих соглядатаев, но им удалось выяснить только одно. Якобы речь шла об очищении мира от скверны. Это и есть величайшая всех возможных ересей. Очищение мира от скверны — главная и единственная цель Инквизиции. И тут не может быть двух мнений. Значит, девчонка лжет. А у Инквизиции появился серьезный повод для беспокойства. «Священная миссия — очищение мира», — Феррес скрипнул зубами, — Все это не устраивает инквизицию. Верховный инквизитор Иоган слишком долго опутывал своей лестью императора, собирая нити власти в свои руки. Его помощник Себастьян и вовсе вне себя от ярости. Инквизиция вот истинный источник очищения. Сколько сил и жизни положено, чтобы избавить земли империи от нечисти? Как смеют утверждать эти профаны, что какая-то девчонка в один миг сделает то, что они пытались сделать в течение долгих столетий? Но ничего, Иоган найдет выход. Девчонка, возомнившая себя вершительницей судеб Невиндаара, она еще пожалеет, что явилась сюда. А вдруг она действительно посланница неба? И тут страх сжал сердце инквизитора, черствое и бесчувственное, но не забывшее, что такое страх. Под бисеринками покатился по его лбу. Он на миг представил, что если девчонке удастся выполнить свою миссию, если она действительно та, за кого себя выдает, то земля действительно очистится от скверны, и тогда им, инквизиторам, просто нечего будет больше делать. В один миг они лишатся смысла своего существования. Но нет, этого не может быть. Яган не допустит ослабления влияния Инквизиции. Пусть даже пророчество истинно, он не сдаст своих позиций, на укрепление которых были потрачены долгие годы. Гнев Верховного Инквизитора уже обрушился сегодня на Ферре, когда тот провалил возложенное на него задание. Ферре потерпел поражение, пытаясь отбить девчонку, когда Ламберт, капитан императорской гвардии, вез ее в столицу. Постигшая его неудача привела Ферре в ярость. «Нет, второго такого промаха он не допустит. Слишком многое поставлено на карту. Он сделает это. Не будь он Ферре, прославленный охотник за ведьмами, а эта девчонка и есть еретичка и ведьма, коли назвала себя посланницей Всевышнего. Сколько подобных ей самозванок инквизиция отправила на костер? Сколько их было тех, кто называл себя посланником Всевышнего и отправлялся в свой священный поход без благословения Инквизиции. Обманщики, авантюристы, сумасшедшие, но при этом с точки зрения Инквизиции все они еретики, выдающие свои корыстные цели за Божью волю. И все же сомнения терзали Инквизитора. Ведь неспроста же Мизраэль сообщил императору, что надо отправить отряд к месту падения звезды и привести небесную посланницу Фергал. Но что мешало самому ангелу Мизраэлю огласить волю неба без какой бы то ни было посланницы? Ферес греб со стола перчатки рукой, похожей на лапу хищной птицы, безжалостно сжавшей в когтях свою жертву. В дверь постучали, и на пороге возник, прервав размышление инквизитора, его помощник Мездор. Худой и тонкий, как щепка, с мрачным выражением лица, словно скопированным с хозяйского, Миздор уже много лет был самым преданным слугой инквизитора. «Можно войти, отец Ферре», — робко произнес он и замолк, ощутив на себе всю тяжесть взгляда своего хозяина. «Ну, что случилось?» — низким голосом вопросил Ферре. — Что ты мнешься? — Один тут желает видеть вас, говорит, по неотложному делу. — Один кто? — Какое может быть сейчас дело, кроме этого? — рявкнул Ферре, махнув перчаткой в сторону окна. — Он сказал, что именно то, которое сейчас вас больше всего беспокоит. — И кто такой умный нашелся? Кто посмел? — Эльф. — Кто? фферре показалось что он ослышался эльф еще тише выдавил из себя миздор эльф это нечисть здесь фергали ферре грохнул кулаком о стол так что казалось дворец инквизиции вздрогнул до самого основания впыточную его там я с удовольствием поговорю с ним по душам Он, предвидя это, сказал, что будет общаться с вами только в ваших покоях, ибо дело касается вашей, а вовсе не его, жизни. И он просил передать это. Мездор с опаской приблизился к инквизитору и положил перед ним на стол ожерелье из жемчужин и кусочков ракушек. Воспоминания. Воспоминания. Они подобны позднему ростку в осеннем лесу, их день за днем засыпают листья минувших событий. Там, под ними, ростки дремлют до поры до времени, дожидаясь весны, а некоторые увядают, так и не дождавшись ее. Но этого ожерелья Ферре не забыл, и тут, словно весенний, давно сгинувший на просторах Невиндаара, вихрь промчался по его памяти и смел с картин прошлого, засыпавшие их ссор и листву. Рука Ферре потянулась к ожерелью, но замерла по пути, не дотронувшись, и он только указал на него пальцем «Убери эту мерзость и приведи просителя сюда».